Глава 15. Корабль. Добежал до барса и схватил Ремнгтон, проверил, заряжен ли, и встал спина к спине с напарником. Как думаешь, что происходит? спросил он меня. Хрень какая-то, ответил я. Сирена начала снижать громкость, а голос прокомментировал: "Уровень угрозы атаки понижен до 30%. Векторы направления атакующие изменили, но время для манёвра у них ещё есть". «Это он про кого?» – озадачился я. Барс мне ничего на этот вопрос не ответил, да я и не ждал. А вот то, что сирена звучит все тише и тише, радует. Мы с напарником начинаем понимать, что неизведанная угроза прошла стороной. Хотя кому-то сейчас может и приходится не сладко. «Отбой тревоги. Все могут заниматься своими повседневными обязанностями», – прозвучал механический голос. «Мы с напарником выдохнули и опустили оружие. А вот кого испугалась защита базы, нам непонятно». Впрочем, явно не тех, кто пытался перехватить груз, ну, наёмников, а вот если их наниматель сюда хотели явиться, то тогда понятно. Блин, сидим тут как два придурка уже 2 часа, и ни еды, ни отдыха, возмутился Барс. Пойти, объяснить кому-нибудь, что с гостями так себя не ведут, даже если они и бесправные. Сходи, пожал плечами. Выпрут за периметр, а там не так комфортно. Да и зверушки могут захотеть полокомиться. Ага, выпрут. согласил всего на потёр горло. Не, потом всё об этом управляющим скажу и рожу попытаюсь набить. Как? Если у него защита? По любопытству вул я. Да есть одна идея, потёр он подбородок. Мне бы только лом найти. Против лома нет приёма. Не думаю, что сработает, но попытаться стоит. Да и риска нет никакого. Сам же слышал, что в худшем случае меня за периметр выкинут, а спускать им я не собираюсь, оскалился он. Ремингтон не дам, предупредил я, заметив интересно парень к оружью. "Камарад", улыбнулся мне барс, "ничего с ним не случится, а если не дай бог чего, то пацаны новые подгонят". "Нет", отступил я от него на шаг, серьёзно беспокоясь за свою собственность. "Кирилл", протянул он вперёд руку, "это просто эксперимент. Знаешь, где видел я твои опыты?" Покачал головой и повесил ружьё на плечо. "И не проси". Прибирались минут 5. В итоге у меня калаш, а Барс примеривается использовать ремень как в качестве бейсбольной биты. Он его разрядил и, взявшись за ствол и расставив ноги на ширину плеч, будто в гольф играет, имитирует удар за ударом. Вскоре и управляющий к нам подошёл. Уже прилично стемнело, и он принёс светящийся шар. Круглая такая сфера, как футбольный мяч. Хм, светит мягко, а видно всё отлично метров на 10 вокруг. «Машину можете забирать при желании. До утра разрешаю оставаться на данном месте», — сказал управляющий. «Ты нам даешь разрешение?» — с ядовитой издевкой в голосе спросил барс. «Да, присутствие согласовано с хозяином», — ответил тот. «Ах, значит, согласовано. Ну тогда и ладно», — хмыкнул мой напарник и, резко размахнувшись, саданул прикладом по голове управляющего. «Не знаю». Может, костюм тут активировать забыл, или не настроил на такой мощный удар, но приклад достиг цели. Шмяк. Барса по инерции провело вперёд, его противник отлетел метра на 2, а шар откатился в сторону. Ага, весело воскликнул Барс и прыгнул на управляющего. Да, видел, как работают боксёры по груше, но тут Руки на парня слились в один сплошной вихрь, хлесткие удары превратились в затяжной гул. Скорость, конечно, адская у барса, но с заданным темпом ему надолго не хватит, точно. Минута и он устало привстаёт, а следом за ним поднимается и его оппонент, который так и не сделал попытки оказать сопротивление. Вот, блин, вырвалось у меня. Но управляющим нет ни синячка, ни царапинки, а вот у барса костяшки пальцев в крови разбиты. Попытка нанести вред Вы являетесь нежеланным гостем, поэтому предлагается немедленно покинуть территорию базы, иначе выдаварим вас силой. Произнес управляющий, а потом добавил, вплоть до места назначения вам запрещается посещение второй и первой точки, машины и комарада. Это не касается, но в нулевую точку, которая является местом перехода, пройти дозволено. Все эти слова предназначены для барса, который сжав кулаки слизывает кровь с разбитых косточек на пальцах. Он меня может подождать, пока пригоню машину, уточнил я, не собираясь бросать напарника. 5 минут в его распоряжение. За это время, camarad, вам не успеть, без эмоций ответил клон. Вот, суки, не выдержал я и потом сказал: "Мы уйдём вместе или никак, а машину и сами пригоните". Кир, не кипишуй, ничего не случится, подожду тебя, сказал Барс. Без машины и груза вам не покинуть базу, обратился ко мне управляющий. Сдержал ругательство и молча протянул автомат напарнику. Тот, понимающе кивнул и повесил его на плечо. Подумав, отдал ему и три пистолета, оставив себе один. Хрен и узнает, сколько меня не будет, а за барьером могут оказаться мартышки. Барс обратился к напарнику, тенид последнего: "Сам за барьер не иди, пусть они тебя туда выдворяют. Постараюсь как можно быстрее. Не дёргайся, не в первый" усмехнулся тот. Я же ему кивнул и быстрым шагом направился к ангару. Кузов осматривать не стал, пробежался взглядом по колесам и, запрыгнув в кабину, завел движок. Заднюю и по газам. Комарад вылетел из ангара, чуть не сбив управляющего, который просто в каком-то акробатическом прыжке сумел отпрыгнуть в сторону. «Эх, жаль», – процедил я, разворачивая машину. – Можно попытаться устроить погоню за этим клоном и переехать. Но что это даст, кроме потери времени? Да и не факт, что смогу его подловить на Камараде, а вот Барсу помощь может требоваться. Минута? Не больше, и я у барьера, вот только и сейчас не смог его мгновенно преодолеть. Камарад медленно движется вперед, бегут секунды, складываясь в минуты, ревет движок, но барьер все никак не пройдет. Сколько времени прошло, как мой напарник без прикрытия груза от зверьков? Десять, двадцать минут? Ну вот и пройдена защита базы. Колёса аж вышвырнули из-под себя песок, и машина рванулась вперёд, а меня вдавило в кресло. А когда я нажал на тормоз, то чуть не разбил лицо о руль. Всё это из-за спешки и резких движений. Фары выхватили мигнувшие тени, а вот барса не вижу. Опоздал, выпрыгнул из кабины и, держа пистолет перед собой, обошёл комарада, завявою во всём горло своего напарника. "И чего ты так орёшь-то?" спросил он меня, выходя из темноты. "Я тут на мартышка хочусь, а он мне всю малину попортил". Ну извини, давай назад вернусь, а ты продолжи, что бы чем занимался, радостно выдохнул я. "Да не стоит", ухмыльнулся он. "Патроны к карабою у тебя где? А то магазин опусты. Ещё чуть-чуть и привет. В кузове где-то цинк с патронами должен быть", ответил и потёр щетину, вспоминая, куда я его задвинул и когда в последний раз видел. "Что там долгото?" спросил Барс, подходя к задней двери camarada. Барьер опять проходил еле-еле. "Да. Хм, интересно. Меня за секунду выперли. А задачал Сеон из Олес в кузов. Где цинк-то? Тут у тебя бардак такой, что чёрт голову сломит. Ага, когда выходишь на скорости по кочкам и каналам, то от одних, то от других порядок сам собой наводится, парировал я. Там хоть ничего не побилось. Да не видно толком ни хрена. О, нашёл. Барс спрыгнул с цинка и подошёл к светящим в ночь фарам. Он скоро вскрыл ящик и принялся снаряжать магазин к карашу. Он делал за это быстро, чувствоется, что снаровка есть несколько минут на всё про всё, и 60 патронов заняли своё место в магазинах. Эх, надо было у пацанов ещё пару магазинов заказать. Потёр щетину Барс и закрыл цинк. Слушай, а на хрена ты его в кузов одержал? Я бы ещё понял, если он занимал много места, а так-то так вышло, ответил я, не понимая этого и сам. Тут переночуем или в путь? Да что тут ловить-то? Поехали, и давай уже меняться местами за баранкой, а то действительно к сроку не успеем. Ты как? Ну, предложение имеет смысл, но пускать его ночью за руль не стал. Не то, чтобы сомневаюсь, что справится с управлением, нет, просто спокойнее мне так. Чёрт, он так увлекательно сопит, что у меня закрываются глаза. Эх, сейчас бы чашечку крепкого кофе грамм на 500. А так, зевнул во весь рот, чуть не вывихнув челюсть. Двигаться ночью на машине по нынешним временам безумие, но такой тактики от нас никто не ожидает. Следовательно, и не стоит беспокоиться о засадах. Правда, скорость-то не такая, как днём, но уже с полсотни километров проехали, а это ближе к цели. Чуть не въехал в дерево, когда на миг прикрыл глаза. В последний момент кто-то, возможно, свыше, дёрнул мои руки на руле, открыл глаза и вывернул руль. Уф, пронесло. А Барсу всё нипочём. Как сопел, так и продолжает. А что ему на заднем диване удобно. Остановил я комарад и вышел на проселочную дорогу. Попрыгал и, зачерпнув из лужи воды, сполоснул лицо, похлопав себя по щекам. «Вода ледяная». Хорошо, на некоторое время солнце сбил. Когда же взялся за ручку двери, то увидел в ночном небе странную точку, которая стремительно приближается. А вот теперь уже и вторая точка, и третья. Они устроили пляски в ночном небе, маневрируя и пропадая на некоторое время из глаз. Но вот, там что-то пошло не так. Произошла вспышка, и одна из веселящихся звёздочек полетела хаотичным зигзагом. «Она же может где-то рядом упасть!» — воскликнул я. Действительно, падение не заняло много времени. Уже через минуту над нами пролетел инопланетный корабль. Очень похоже, как это описывал Николай. От него во все стороны летят искры и тянется шлейф дыма. Вот он перевернулся в очередной раз, и резко, будто камень, наткнувшийся на стену, рухнул вниз где-то слева за лесом. «Стою и жду взрыва, но того все нет». Слышен лишь хор обарсы. Чёрт, твою в печень. Завожу camarada и понимаю, что путь наш немного подкорректирован. Оставить без внимания такое событие не смогу. Движу ко ревёт кенгурятник, мнёт и ломает появляющиеся деревца в свете фар. Проеду или нет, не возникает вопросов. Если встанет непроходимое препятствие для camarada, то пешком пойду. Чёрт, низина с водой. И хоть плохо видно, но есть у меня сомнение, что это препятствие машине по силам. Посидел пару мгновений за рулём, а потом, прищурившись и закусив губу, тронул camarada вперёд. Пока нет пробуксовки и резкого погружения. Неужели повезло, и тут твёрдая основание. То лою в радиатор, фара светит уже из-под воды, а вода уже добралась до капота. Только не яма, не встань, не встань, шепчу как заклинание и ругая себя в душе, что полез сюда. Одно неверное нажатие на газ, и вода может залить генератор, и, если ещё глубже, то обзац во рту появился соленоватый привкус, губу прокусил. Машина натужно ревя стала преодолевать препятствие, вода стала спадать. Это тот момент, когда многие на радостях совершают фатальную ошибку, давя на газ, считая, что всё уже позади. Я, естественно, такого делать не стал, только почувствовал, что спина вся мокрая от пота, а во рту собралось слишком много солёной слюны. Всё, выпалс. Ух, но назад уже не сунуться тут, если только лично, как и положено поступать в таких случаях, не разведаю дно и глубину своими ногами. Вот и крут, раздался голос Барса, который заставил меня вздрогнуть. Блин, а напарник-то я забыл. Хотя ловил себя на мысли, что в кабине чего-то не хватает, изменилось, а это просто он проснулся и перестал сопеть. но ни словом не выдал своего пробуждения, не желая мне мешать. Вот за это ему огромное спасибо. Бывало и аварии совершались от неожиданного и рискового выкрика пассажира. Вот и тут я мог дрогнуть, передавить на газ или дёрнуть рулём или глуб. Хмыкнул я. А на хрена ты сюда полез-то? Если правильно помню, то дорога, по которой нам предстояло ехать, приличная, без таких вот. Он амвёл рукой весь крайностей. Сюрпрайз, мать его. усмехнулся в ответ. Куда-то сюда упала с неба хрень, пролетела над нами, вращаяся искря, выпуская шлейф за собой. Комета? Прищурился барс и стал перебираться на соседнее со мной сиденье. Как у него оказался в руках калаш, не понял. Вот только что сзади сидел, а перетёк на передний и автомат держит. Ну, вылитый снежный барс. Для кометы у этого объекта слишком правильная форма, да и падала она по какой-то системе, а не просто так. Вот как? Далеко ещё? спросил вмиг напрягшийся хищник. Похоже, что нет, кивнул я на верхушке деревьев, которые срезаны совсем недавно. Вижу, передёрнут ланцтвор АКМ, дальше они стоят к товарищу лесть. Но я уже и так стал присматривать место для того, чтобы спокойно развернуться, а то, если убегать, то задним ходом не вариант. Такое нашлось, осеенное сломанными ветками. Под ногами хрустят сломанные деревца, а мы пробираемся по этому указателю. Хм, придётся обходить, прокомментировал Барс. Ветки уже превратились в обломки деревьев, и дальше пошёл завал, как после смерча, пронёсшегося полосой в 100 м, примерно. Широкая просека получилась из сломанных, выдрынных с корнями деревьев, просто бурелом непроходимый. Нет, пройти-то можно, но лучше идти по краю, а не лезть на пролом. В этом мы с Барсом оказались единодушны. "Слушай, поёжился я, этому бурелому конца края не видно, а ведь мы уже не под защитой груза". "Даваю в качель, точняк", выдохнул барс и заозирался по сторонам. В лесу тихо, но тут можно не ждать опасности от мартышек. Деревья кругом. Хотя харин его знает, до какого они совершенства дошли, слишком уж приспосабливаются и намерца к зимным условиям, и выводят новых зверушек. Но всё же, думаю, мы их издалека услышим, если что, а вот летающих опасаться стоит. "Киир, ты говорил, что у того объекта корпус из крил се шли в дым и шлейф дыма тянулся так?" остановился барс. «Да», — сказал и сразу же понял, к чему он клонит. «Ни дымом, ни гарью, не воняет. А как такое возможно, если он горел? Или не горел?» «Странно», — протянул напарник. «Тем не менее идем. Хрустят под ногами ветки, а никакой опасности нет. А вот и закончился бурелом. Значит, нужно вернуться чуть назад и лезть через наваленные деревья. Полезли, и через пару десятков метров перед нами предстал и внеземной корабль». Вот только на куб как-то мало похоже, скорее на вытянутый многогранник с закруглёнными краями и оплавленной задней частью. Интересная штука, сказал Барс, рассматривая невиданную технику. Мне думается, что Люк Вун там, указал я в носовую сторону этого корабля. И что, попытаемся вскрыть? Потёр щёку Барс, а сам уже направился в указанном направлении. Подошли, я задачились. Обшивка корпуса выполнена из небольших прямоугольных пластин непонятного материала. Что интересно, под рукой он чуть тёплый и немного колыца, как от слабого тока. Ну да, вход-то может оказаться где угодно, резюмировал я. Угу, в том числе и там, кивнул Барс на верх корабля. А так, высотой он метров около 5, имеет плавные изгибы, залезть на него проблематично. Боюсь, нам не разгрызть ататарешек зубки обломаем. Вынес заключение мой напарник, Возможно, согласился я. Давай обойдём эту дурищу вдруг, там что-нибудь подскажет, как внутрь попасть. Ну давай, без инициативно поддержал меня Барс. Он почему-то при виде этого корабля заскучал, и я бы даже сказал, что расстроился. Странно, понимает же, что их технологии с нашими рядом не стояли. В хвостовой части этого корабля мы застыли, рассматривая несколько пробоин. При желании через них-то можно проникнуть внутрь, но вот по ту сторону находится явно силовая установка. На двигателе любой конструкции, когда никогда приходится обслуживать, произнёс я: "Тебе виднее". Ответил барс, пытаясь заглянуть в пробоину: "Ни хрена не видно". "Действительно, внутри иногда мелькнут искры и всё. Контуры ещё можно различить, но не более того. И невозможно сказать, можно или нет пройти из этой части корабля дальше. Кто знает, вполне возможно, что обслуживание происходит не внутри, а снаружи", "Может, на ощупь", предложил я. «Ага, шарахнет какая-нибудь их энергия и будет тебе, на ощупь!» Передразнил он меня и принялся снимать ремень с автомата. Я с интересом наблюдаю за его действиями, а он покосился на меня и пояснил. «Вдвоем не пролезем. Сейчас сделаем что-то типа веревки и вперед!» «Понял!» — хлопнул себя по лбу, он же просто страховочный трос сооружает. Связали ремни и принялись за дискуссию, кому идти. Каждый настаивает на своем, но я смог убедить барса. «Смотри!» Потеряв тебя, на меня получатся твои пацаны, так? Не факт, отвечает. Факт, факт. Попасть в точку перехода ты сможешь и без меня, нужно доехать и всё. А вот с техникой я знаком лучше, пусть она тут и иноземная. Ну, слабенькие, конечно, аргументы. Однако у авторитета ни на что все таких. В итоге полез я. Страховочный ремень зацепили за перевескабур, чтобы не потерять от десятка сантиметров. Дыра не слишком большая в обшивке, пришлось извернуться ужом, чтобы в неё просочиться. а вот внутри уже смог и в полный рост встать постоял привыкая к темноте глаза стали различать какие-то очертания что там спросил барс да ни хрена не видно пойду потихоньку ответил ему хм какие-то диски друг на друге решёт что-то и ящики пуки кабелей Ну, может и трубы, но на ощупь они мягкие и явно соединены в клеммные короба. По дискам и внутри ящиков пробегают искры, но как-то всё реже и уже они красного цвета, хотя в начале сверкали белым и голубым. Помещение оказалось неожиданно большим. А по водод, то у меня короткий. Вернулся к пробоине, а то, что это именно она, никаких сомнений. Барс Как ни странно, но повреждений на взгляд для Танта не видно, но нужно осмотреться. Поводок отстегиваю, не переживай. Крикнул в дыру и следом отправился в страховочный трос. — Понял, — ответил тот, а потом свет из пробоина загородила его фигура, и через пару секунд он уже стоит рядом со мной. — Мне это уже интересно, — объяснил он свой поступок. — Пошли, — ответил я, понимая, что сам на его месте не удержался бы. — Минутку, — попросил он и втянул обратно страховку, к которой привязан автомат. Жаль, ружьё прикрепить не смог, посетовал он, возиясь с калашом. Обследовав помещение, которое явно предназначено для одной из силовых установок, мы упёрлись в запертую дверь. Она тут выглядела как овал с панелью кнопок и механическим запором в виде обычного стального колеса. Прям как сейф, хмыкнул Барск. Угу, только нам его не в жизни открыть, покачал я головой. Эх, темно тут, а работать на ощупь, занятия неблагодарные, но Возможное усмехнулся напарник, держив автомат. Он отдал мне калаш, а сам стал щупать дверь и запоры подушечками пальцев, попытался повернуть колесо в одну и в другую сторону, без эффекта. Мёртво стоит. Выдохнул он почему-то довольно, легко прикасается, где-то постукивает и слушает звуки. Видно плохо, что он там делает, но чувствуется, знает толк во всём этом. Вот его пальцы замерли на месте, он чему-то усмехнулся и потребовал, протянув правую руку. Ну, ждай. Вложил ему в ладонь рукоять ножа и с интересом наблюдаю, что он станет делать дальше. Барс, не мудрствуя, резко бьёт рукоятью по одному непонятному ему месту и чему-то довольном хмыкает. Нет, дверь он не открыл, но следующим этапом загнул лезвие в щель, а потом достал свой нож и пару раз рукоятью саданул по панели кнопок и навалился на колено, такая его в сторону вставленного в щель ножа. Подсаби попросил меня. Вдвоём мы сумели на несколько миллиметров сдвинуть запор. Раздался треск, и мой нож сломался. Рука ведь упала на металлический пол, а вот Барс сразу же крутанул запор в другую сторону. Тот, как ни странно, легко возвращался, а из механизма донеслись щелчки, после чего дверь приоткрылась. "Товаю в прокладку", уважительно восклицаю. "Ну, ты могуч. Ну, с этим и младенец справится". Махнул он рукой. Длинный коридор мерцает в притухшем свете, который льется из-под потолка, и время от времени свет пропадает вовсе. А вот тусклый звук сирены чуть слышен. Такое ощущение, что энергии остались в крохе, и в любой момент все может отключиться. «Нужно найти место, откуда все мы этим управляли», — произносит Барс и устремляется вперед. Он говорит прописные истины, спорить глупо, поэтому молча следую за ним. Не сговариваясь, идем в переднюю часть корабля. проходим несколько тамбуров и переходов, а вот признаков жизни и обитателей этой посудины не видно. На стенах время от времени попадаются непонятные надписи и знакомые числовые обозначения. Если предположить, что отчёт идёт от рубки управления или что-то её заменяющей, то пройти осталось 20 цифр, другого соответствия нет. так как мы можем от одной надписи до другой передвигаться на расстояние 5 метров, а иногда и все 200. Вообще-то по ощущениям мы уже прошли километр. Да, коридор не прямой, имеет переходы и развилки, лестничные марши, но в голове это никак не умещается. Снаружи же он явно меньше, чем изнутри. Как так-то? Или мы плутаем по кругу? Да нет, цифры тому подтверждение. А вот пошёл жилой отсек. Мы вышли в холл, где находилась пара кресел, диван и столик. Стоят какие-то шкафы с панелями, есть несколько фотографий на стенах. На одной из них изображён наш корабль, стоящий в каком-то доке на штапелях, а вокруг него какие-то различные существа. Да-да, существа, ибо другое слово тут неуместно. Мать твою, выдохнули мы одновременно, разглядывая этот снимок. Да, и есть о чём призадуматься. Корабль окружают разные расы. Там не только похожие на людей, но все в костюмах и спеццовках. Кто-то толкает речь с трибуны, а вот висящий рядом снимок повергает его все в шок. Люди по сравнению с кораблём кажутся мелкими букашками. Реальный размер корабля сложно представить. Можно решить, что корабли разные, но мелкие детали говорят о том, что на снимке один и тот же момент. Просто что-то сделали, и тот увеличился в размерах. Мы переглянулись и пошли дальше. Через несколько метров и очередного перехода увидели комнаты для команды. Всего пять дверей. На каждой выведен экран и анимация владельца. Вот вытягивается по стойке смирно механик, державший в руках разводной ключ и перемазанный в подобие нашего мазута. Он скалится и трясёт ключом. Вот в белоснежном халате и маске стоит врач, в руках тонкие ножи. Неуловимое движение и маска срезана, а нам улыбается совсем молоденький парень. Врач вытягивает вверх свой скальпель и подмигивает. На третьей двери изображен грузный мужик, стоящий у открытого люка с планшетом в руке и хмурится. Снабженец окидывает взглядом ящики и удовлетворенно кивает. Взгляд перемещается на камеру, и он вновь что-то пишет в планшете, а потом машет им невидимому оператору. А вот уже и изображение рубки корабля. Перед монитором застыл средних лет мужчина, что-то вымеряя и вычисляя. Поднял глаза, устал и улыбнулся, сразу же вновь погружаясь в расчеты. Последняя дверь, строгий и подтянутый, уже немолодой, с сединой в волосах капитан корабля, рассматривает космос через прозрачный купол. Его лицо серьезно и сосредоточено. Видно, что он тут хозяин. Чуть заметная улыбка коснулась его губ, он склонил голову, а потом гордо ее вскинул. «И где они все?» – спросил Барс. «Сложный вопрос», – ответил я. «Мне кажется, что ответ мы скоро получим». Криво улыбнулся мой напарник и передернул затвор автомата. Хм, я достал из кубуры пистолет и проверил обойму. Хоть и не рассчитываю тут застать кого-то в живых, но подстраховаться не помешает. Короткий коридор и очередная дверь. За ней и оказалось сердце корабля. Первое, что бросилось в глаза, разбитые куполы гуляет ветер. Мигают красные мониторы и беспрестанно что-то пищит из разных мест. команда корабля вся в сборе но они уже никогда не произнесут ни слова и не пошутят мы обходим помещение молча рассматривая всё и понимая что никто из них для нас угрозы не представляет снабженец обмяк в кресле струйка крови из носа засохла глаза пустые Врач сжал подлокотники кресла, губа прокушена до крови. Повар сидит, вжавшись и зажмурившись, но его поза слишком неестественна. Навигатор разбил головой один из своих многочисленных мониторов. У него длинные страховочные ремни, которые сумели его удержать, но не смогли спасти. Капитан одной рукой держит штурвал, а второй схватился за какой-то поручень или рычаг. В глазах застыла злость, а рот скривился в усмешке. Он явно что-то задумал, но не успел притворить в жизнь. Сражение я наблюдал, хоть и не знал, что идёт бой. Но как они так могли мгновенно перемещаться в небе? Это же какое ускорение. Да не скажешь, что последние минуты у них прошли в дискомфортных условиях, но ясно одно: умерли мгновенно. А вот корабль каким-то образом сумел приземлиться без серьёзных последствий. Энергия осталась для поддержания жизнеспособности корабля на расчётное время 5 часов 30 минут, прозвучал голос в рубке, заставив нас вздрогнуть. Кто тут? спросил я, вводя пистолетом из стороны в сторону. Барс же занял место за моей спиной, управляя искусственный мозг корабля. Прозвучал ответ. И вот теперь мне стало понятно, что меня изумило. Дикция и интонации слишком правильные, такого даже уклонов не наблюдалось. И зачем нам знать, что у тебя заканчивается энергия? поинтересовался я, для того, чтобы восстановить корабль. Последовал ответ. А на хрена он нам, если мы им не сможем управлять? Усмехнулся барс. "Я могу вас обучить", ответил мозг, а потом грохнуть, когда восстановишь свою мощь, покивал головой напарник. "Кто же нанёс такие повреждения? Кто ты такой?" спросил я. "Я являюсь искусственным интеллектом и мозгом систем наведения оружия, по расчётам Прошковского. Это всё понятно", перебил я его. "Чьи интересы представляет корабль и кому ты подчиняешься?" Корабль принадлежал Звёздной империи Свелай. Подчиняюсь я капитану Странника. Такое носит корабль название, ответил мне моск. С кем дрались-то? спросил Барс, делая шаг к капитану. По классификации кораблей Звёздных систем и галактик, оцениваю, что они из сообщества пиртов, только они используют в бою подобные трюки. А вы с ними, значит, воюете? резюмировал я. Да. «Пирты являются врагами, свилая, и я обязан предупредить, что встать на их сторону не смогу ни при каких условиях, а крох энергии хватит, чтобы достойно завершить путь», — ответил мозг. «Уважаю», — сказал Барс, а потом добавил. «Но не одобряю. Всегда можно прикинуться, а потом ударить». «Это противоречит принципам и заложенным правилам», — ответил наш невидимый собеседник. «А почему ты решил, что мы не из пиртов? Как понимаю, в это сообщество может входить любой... Я замелся, подбирая слова, разумный. Вы представители данной планеты. Ваша амуниция, оружие и поведение не соответствуют пиртам, поэтому я допустил вас в рубку управления. Анализ, проведённый при подлёте к планете, и та информация, которую я смог собрать, говорит о том, что пирты произвели захват и теперь выкачивают ресурсы. Один из приказов империи Свелай гласит: "Уничтожать врагов и освобождать порабощённых". Капитан Азвикус борт не смог его выполнить, поэтому принял бой увы, но он не прислушался к моим рекомендациям. Мы слишком много прыгали, и команда устала от бездействия. Такой эффект случается, и я уже знал, что бой проигран ещё не начавшись. Ответил Моск рубленными фразами. Что произойдёт, когда запасы энергии у тебя окончательно закончатся? уточнил я. Вынужден буду задействовать систему самоуничтожения, ответил Моск. Но где же нам взять энергию для тебя? Прищурился Барс. Мои сенсоры показывают, что в паре километров от этого места присутствуют кристаллы энергии. Возможно, они находятся под охраной пиртов, но если сумеете их захватить и загрузить в накопители, то я смогу восстановить корабль, прозвучал ответ. Мы с Барсом в очередной раз переглянулись и синхронно потёрли щетину на своих щёках. Хм, дурные привычки уже на обоих распространились. Хотя, может, это просто совпадение. Перспективу получить и на земной корабль соблазнительно, но слишком уж складно этот мозг поёт, и обучать и подчиняться станет. А где же подводный камень? Вряд ли сам он скажет, а подобрать вопрос слишком тяжело. Нужно похоронить экипаж, сказал я и посмотрел на капитана с непреизносимым именем. Мозг, какой обычай в империи Свелая? Как похороны проходят? Тот, кто служит или летает в космосе, гибнет вместе с кораблём, или экипаж выпускает тело в открытом космосе и сжигает из плазменной пушки, считается, что тогда душа впаивается в небеса, ответил тот. Ну, возможно, оно и так. А может, и по другим причинам такая традиция сложилась? Так мы можем что-то сделать для экипажа, поинтересовался Барс. Кстати, а как ты собираешься восстанавливаться, если получишь энергию? спросил я, не дожидаясь ответа Мозгуна на вопрос моего напарника. И экипаж не трогайте. Если появится энергия, то я о них позабочусь. В противном случае они самоуничтожатся вместе с кораблём, ответил мозг Барсу, а потом приступил к моему вопросу. Что же касается восстановления корабля, то это очень странно не знать такие вещи. Ну, отвечу. Все материалы можно восстановить, если они не уничтожены полностью. Однако, корабельные системы протестировать в данное время невозможно. Но основные, отвечающие за полёт, прыжок, защиту и атаку, восстановлению подлежат. Расчётный срок восстановления при энергии порядка 50% составит 5 дней. А если энергия окажется 100% или меньше 50, поинтересовался я «Больше пятидесяти — те же пять дней, меньше — придется чем-то жертвовать и ждать накопления, а то, что буду восстанавливать — пять дней». «Странный расклад, но не мне с этим спорить. Каковы наши гарантии? Что, обеспечив тебя кристаллами, ты нам станешь подчиняться?» — спросил я после недолгого раздумья. «При десяти процентах энергии обучу одного из вас, тогда вы сможете контролировать не только меня и мои действия, но я перейду в ваше подчинение», — ответил мозг корабля. Нам необходимо обсудить твоё предложение, сказал Барс. Открой ближайший выход и укажи, где он. Через 5 минут мы уже вышли из корабля. Люк открылся в переходе между холлами и комнатами экипажа. До земли оказалось высоко. И всё время мы потратили на спуск. Хорошо хоть из корпуса корабля выдвинулась лестница, по которой мы и спустились. Правда, из-за этого действия мы отняли у корабля полчаса энергии, и теперь, если он не получит кристаллов, то сам уничтожится менее чем через 5 часов. Комарад, ты ему веришь? отойдя на пару метров от корабля, спросил Барс. В общем и целом, ответил я. Что-то он явно утаивает или умалчивает, знать бы что. Лаком и, конечно, кусок Кевнув по моим словам, вздохнул напарник. Но боюсь, нам с тобой его хрен прожевать, как бы не подавиться. Ну, тут ещё один момент, вздохнул я. Что с ним делать-то, если он восстановится? Врагов бить? Да, даже если выучит, он нас э, то аспряд в первом же бою. "Какие из нас?" тебя перебил меня Барса потом пояснил. "Если и пойдём на эту авантюру, то я присутствую в качестве гостя и никак иначе, пацаны не поймут, да и сам себе не прощу". Спорить с его принципами не стал. Таких людей уже не переделаешь, они до конца жизни остаются верны своим убеждениям. Конечно, таковых мало, но они встречаются и не только в криминальном мире. Вот только их осталось ещё до захвата пиртами планеты так мало, что встретить их тогда уже было практически невозможно. Мне повезло встретить Барса, хотя, если уж разобрать ситуацию, то это он меня нашёл. Барс, дядя Боря, а чего делать-то? Растерянно спросил его я. Само от тебя такого не ожидал. Уже же не мальчик, а совета прошу. Когда последний раз с кем-нибудь советовался? Чёрт, это же ещё не в этой жизни происходило. Так почему сейчас нахожусь в непонятках? Кирилл, на тебе контракт с непонятным финалом. Теперь ещё и выбор не простой. Советовать что-либо просто невозможно. Напарник почесал високу, криво усмехнулся. Знаешь, по моим брикеткам, что так, что этот Калин всюду и финал не радует. Я рассчитывал попасть в точку перехода и навесить там шухер. Но ты видел сам, всё на базе у своего заказчика, никаких шансов. Но если приведётся там побывать, то он оскалился, порон на хрен хоть одного. Так что только тебе решать, приму любой вариант. В задумчивости похлопал себя по карманам в поисках сигарет, которые давным-давно уже выкурены. Барс мой жесть понял прекрасно, поэтому и протянул пачку, в которой всего три сигареты, а сама она пробита пулей и вся в крови. Да, на у берег, погладил он себя по волосам. Память. Моя рука замерла у пачки аборских вну. Бери, бери. Сейчас случай подходящий. Да и не стоит так за старое цепляться, когда каждый миг может стать последним. Мы закурили. Каждый думает о своём, а я, запрокинув голову, смотрю на небо. Да, выбор, как всегда, непростой. Впрочем, положив руку на сердце, уже и не рассматриваю дальнейшую поездку, а думаю, как перетащить к кораблю ящики с кристаллами и пошёл этот заказчик. Он же, козлина грёбаная из тех, кто захватил нас, и на его совести столько смертей, что и представить страшно. Да и, честно говоря, на ящичек тавике у меня определённые планы имелись, хотя и сомневаюсь, что разработка наших учёных сможет причинить вред анамирцам. В этом только убеждался, когда посещались с напарником их базы. Да, мы не обсуждали технологии, в которых ничего не смыслим. А контракт? Что контракт? Достанут меня или каким-нибудь лазером на куски разорвут, без разницы. Но тут всё же шансов больше. Правда, 5 дней до восстановления корабля, а это все сроки я просрочу. Чёрт, чёрт, да и хрен с ним. Барс, пойдём. Нам ещё ящики таскать с кристаллами, а путь-то неблизкий. Сказал я, обжигаю губы глубокой затяжкой и отбрасываю щелчком окурок, после чего выпускаю из носа дым. Молодец. Кевонул на парник. Правильно решил. Но сперва поднимемся на корабль и спросим этого мозга, куда кристаллы тащить. Поднялся в рубку управления и спросил: "Мозг, я вёз кристаллы. Меня нанял в тёмную один из пиртов, заключив контракт. Куда их тащить?" "Вы согласились с моим предложением, невзирая на контракт?" спросил мозг. "Да." Контейнеры у меня в машине. Они запаяны, и вскрыть я их не смог. Нам придется тащить их на руках, мы постараемся уложиться за несколько часов. Куда их нести? Как открыть и загрузить? Я открою люк, он рядом с пробоиной. Вам придется вытащить загоревшие кристаллы из накопителей, которых там три штуки. Ни в коем случае не опорожняйте все, тогда энергии у меня не останется и включится самоуничтожение. В том же помещении вы найдете лазерный резак, который сделан специально для таких контейнеров. Достаточно загрузить хоть пяток новых... Когда заставшимися я смогу отправиться в самоходку. И ещё, обязательно используйте перчатки для работы с кристаллами, иначе можно получить обморожение и не заметишь как. Преинструктировал меня мозг. Хорошо, кивнул я невидимому собеседнику. Когда спустился, то люк уже оказался открыт, а барс с интересом разглядывает внутренности, не помышляя войти внутрь. Правильно, кстати говоря, делает. Понять, что в отсеке нереально, если не знаешь Резак, длинная рукоять с двумя кнопками и что-то типа тонкой стальной проволоки, которая, по идее, должна надеться на контейнер. Рядом в ряд висят и несколько костюмов, видимо, для работы с кристаллами. Переодеваться мы не стали, а вот перчатки захватили с собой. Помню я, что контейнеры ледяные, и голыми руками и хрен возьмешь. До комарада мы добрались относительно быстро, а вот в обратной дороге пришлось попотеть. «Знаешь...» Отдуваясь, когда осталось с полпути, сказал Барс, «Все время вспоминаю древний анекдот про мужика и пуд соли». «Это который его в гору понес?» Вытирая пуд с олба, спросил его и, заметив утвердительный кивок, продолжил. «Да, вот и я согласен, что когда контейнер забирали из машины, то он весил не более тридцати килограмм. Сейчас уже явно полтинник, а когда до корабля допрем, то не меньше центнера выйдет». «Ага», — хрипло рассмеялся Барс, «потащили, времени мало». Доперли мы этот контейнер. В пору его уже обнять и охладиться, а еще предстоит и разгрузить накопитель, а потом загрузить. На удивление, это оказалось совсем несложно. На накопителях все разрисовано по шагам, правда сопровождается и надписями, но и без них все понятно. Нажал на кнопку, выехал ящик с пылью. Как мы поняли, которая раньше кристаллами была. Перегрузили в предназначенный для этого мешок. Резаком вскрыли наш контейнер и загрузили накопитель. Все. Накопитель покрылся инеем, проскочили искры и корабль дрогнул всем корпусом, и сразу же зажёгся свет, а через мгновение раздался голос мозга. Мозг странника приветствует новый экипаж. Для выполнения своих обязанностей тот из вас, кто претендует на место капитана корабля, обязан пройти обучение, третий уровень, помещение 0. Второй член команды отправится за вторым контейнером на самоходке. Время исполнения немедленно. Слышь, а ты рамсы-то не попутал, чтобы нам приказывать? Сощурился барс, а рука потянулась к карашу.